Оно и к лучшему, что государь не стал устраивать празднество в честь возвращения царевича. Думал Шрам, поглядывая по сторонам. Такой несчастливой великой охоты Аратты никогда не видывала. Ни добычи, ни славы. Да еще людей потеряли. Тут бы проскользнуть во дворец незаметно. — Царевич Аюр! Царевич возвращается! — неслось повсюду.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 «Я доволен, что нас не встречают, как подобает», — тихо сказала Иор, едущему рядом с ним Шираму. «Не хотел бы я сейчас встретить родственников тех, кто погиб на охоте. Наверняка во дворце уже ждет отец бедняги Аруна. Как бы то ни было, мне жаль его». Ширам промолчал. Гибель этого мальчишки была жестокой необходимостью. И зря арьи полагали, что его казнь доставила Маханвира удовольствия. «Все равно, спросит, не с тебя, а с меня», — подумал он. «И за ту казнь, и за потерю отряда. И за твою рану, хвала богам, что она зажила. И за вчерашний ночлег тоже». Сарсан недовольно поджал губы. Враги сбежали, никого не удалось даже убить. Не то, что захватить живьем.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 судя по их виду, совсем недавно расставшиеся с телами. Узнать лица несчастных не составляло труда. В сумраке послышались изумленные возгласы, сменившиеся тихими быстрыми перешептываниями. Только Шрам ехал молча, внимательно разглядывая искаженные смертной мукой лица, опасаясь узнать среди казненных кого-либо из друзей или родищей. Многие головы были ему знакомы. Здесь были царедворцы, судьи и даже военачальники. Однако Наххов среди них не оказалось. — Да это же... Артанак, хранитель покоя! — раздался рядом возбужденный голос Аюра. — Сколько тут знатнейших хариев! Неужели все они заговорщики? — Ты спросишь об этом отца при встрече. Сухо отозвался Ширам, отворачиваясь от голов казненных. Наконец впереди замаячили распахнутые ворота верхнего города, и зловонный сумрак туннеля сменился радостным солнечным светом. «Как хорошо вернуться домой!» — провозгласил Аюр, щурясь от яркого солнца и с довольным видом оглядываясь по сторонам. «Так и есть!»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 Шраму это и другие уловки были хорошо знакомы. Он спешился и, ведя коня в поводу, прошел мимо высоких расписных дубовых ворот, даже не сбавив шага. Это была нехитрая ловушка. Приняв ворота за настоящий вход, неприятель попытался бы выломать их, чтобы ворваться внутрь дома крепости. Однако вместо этого оказывался в глухом дворике, под прицелом лучников, точно кролик в садке. Сарсан обошел мрачное снаружи здание и оказался там, где оно смыкалось с соседним почти таким же. Но едва он поравнялся с башенкой на стыке двух стен, как из нее выдвинулся помост, и с него на земь тут же опустились дощатые сходни. Оставив коня снаружи, шрам направился по ним наверх. Ему было прекрасно известно, что слуги займутся его животным и что можно не беспокоиться, скакун не пропадет. Даже если никто не пожелал бы о нем позаботиться, среди Накхов не было воровства. Каждый из них с измольства знал, что убить врага почетно, отнять у него все достояние женщины-скот тоже вполне достойно.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 Сходни вернулись в прежнее положение, и помост по шуму зубчатых воротов спрятался обратно в стену. Сарсан прыгнул голову, прошел вперед по изгибающемуся дугой коридору и, наконец, оказался во внутреннем дворике городской крепости Накхов. Здесь все было совершенно иначе, чем снаружи. Усыпанные цветами кусты и вьющиеся зеленые лозы ласкали глаз.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 Когда я отправлялся с царевичем на охоту силы, эти люди не только были живы, но и почитались едва ли не главнейшими вельможами страны. — Ты многое пропустил, братец. Отдав приказ подоспевшему слуге, вздохнул Мармар. -мар. — Все началось вскоре после вашего отъезда. Государь вызвал меня, приказал схватить Артанака и бросить его в темницу. Я сперва подумал, что ослышался, но не подал виду еще бы, хранитель покоя, член Тайного совета. И арестовать такого человека, Ардван, поручил тебе. А кому же? Ведь государь глава отряда жезлоносцев по лунощи, пусть только и по имени. Я замещаю его, покуда он занят государственными делами. Кому, кроме нас, он мог довериться в столь щекотливом деле?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 А дальше мы только и успевали привозить в дворец новых и новых заговорщиков. Кого там только не было. «Да, я обратил внимание», — хмыкнулся Арсан, вспоминая искаженные лица казненных. «Ладно, об этом потом. Что еще нового? Опять скверные вести с севера». «Море наступает». «Да, затопило еще изрядный кусок побережья».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 Он полагал, что мы, Накхи, можем как-то обмениваться мыслями. Просил разведать, жив ли ты, и что стало с его сыном. Он ужасно переживал, что вы пропали бесследно, и пообещал Исвархе небывалые дары, если они сотворят чудо и вернут вас живыми. «Что ж, это дело государя и свархи. Устало бросил Ширам. Нам и без того есть кого благодарить». Он увидел спешащего к фонтану слугу. «О, вот, кажется, и вода для омовения готова». «Сласти жарких южных пределов!» — кричал торговец у распахнутых дверей лавки.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 Хаста пожал плечами и направился к храму, размышляя о том, что махначи, пусть даже самые умные и образованные, все же остаются дикарями. Так бы и сказал, хочу, мол, сладкого. Не ему. Надо же. А кому? Святейшему Тулуму. Дорога была пустынна. Впрочем, улицы верхнего города редко заполнялись народом. Обычно среди дня тут можно было увидеть трех-четырех слуг, по своим делам, или пышное шествие какого-нибудь вельможи, направляющегося ко двору повелителя, чтобы вечером с не меньшей торжественностью вернуться обратно. Тогда уж здесь были бы и скороходы, и рабы с опахалами и стражи, но в этот час вдоль улиц гулял ветер, вздымая утоптанную ногами и копытами пыль. Ухватив поудобнее котомку с записями Хаста, легко шагал, радуясь скорой встрече со своим учителем и благодетелем Тулумом. Данное им поручение было выполнено безупречно. Еще бы. Царевич жив и во многом благодаря именно его усилиям. Сам он побывал в столь дальних краях, о которых никто из жрецов и не слышал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 — спросил один из них, здоровенный полукровка, каких часто набирали в страже порядка. — Я жрец Хаста. Он попытался придать голосу высокомерное звучание и стряхнуть с плеча руку. — Ты не имеешь права. Но воин лишь сильнее сжал пальцы. — Начальник городской стражи велел доставить тебе.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 Стремительно мелькали мысли в сознании у Хасты. Но сначала будут пытать, иначе не стали бы вот так хватать посреди улицы. За что? Да, в сущности, какая разница, за что? Ему припомнились давние годы. Такие же городские стражи в далеком Майхоре, которые как-то излупили его за то, что он стащил лепешку с прилавка. Тогда он отлежался в высокой траве, сколи от боли и питаясь лишь росой. Больше городским стражам поймать его не удавалось. Словно проснувшись в молодом жреце, вдруг ожил тот голодный мальчишка. — Ой, я несчастный! — слезливо завопил он, извиваясь в руках стражей. — Эй, уймись! — прикрикнул полукровка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 мелькнуло в его голове, «а я пока схоронюсь, ну а как все уляжется, тихо проберусь в храм. Может, все же повелитель не тронул святейшего Тулума? Тогда он непременно возьмет меня под свою защиту».